Ходил к Шапошникову, говорил, учился, спорил, приглашал его к себе. Отец косился. только в трясет. натрясет. брагим же думал по-иному. Держись за шапки на прошка. Хоть выпить любит, а башка у него светлый, все равно, все равно персик. Прохору без физической работы не сидеть. Хотелось топором махать.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 Вечером Прохор зашел к Ибрагиму, не застал. На кровати сидел Илья и задумчиво перебирал струны гитары. «Я завтра буду лавку подсчитывать с утра», — сказал Прохор. «А чего же ее подсчитывать?» — ответил Илья, улыбаясь. «И товару-то в ней кот наплакал. Пустяки. Ну, впрочем, что же...» — обиженно вздохнул он. «Раз мало товару, то тебя гнать надо».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 В глазах Прохора метнулись искрометные огни. Она согласна. Да, ежели, как говорится, проконсентировать, то вполне склоняется. Завтра, думаю, окончательный переговор произвести с Анфисой Петровной. Венчальные свечи уже в пути, почта и цветы. А ежели она упрется, сердито покрутил Прохор свои чубы.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 «Я полагаю, отец, Илью сахат их рассчитать надо. Я сам сяду в лавку. Ибрагим будет помогать. Не твое дело. Я знаю, кто мне нужен, а кто не нужен». Сурово сказал отец. Вечером уехал на мельницу. дня 3 три-четыре пробуду. Работа. Не дожидайте». На другой день Прохор с утра проверял лавку. В Кумаче оказалось нехватка трех кусков. А где же остаток шелковой материи Бордо?